Но за человеком с нахальными глазами шли ещё сотни людей. Были старики, похожие на композиторов, но фальшиво на свиставших им одну и песенку "Чик-точик" -чик» из картины "Цилиндр", и старики, похожие на банкиров, но одетые как мелкие вкладчики банка, и молодые люди в самых обыкновенных кожаных курточках, мысмахивающие на гангстеров.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 И только тогда мы сообразили, что всех этих людей видели в кинокартинах, что всё это актёры или статисты. Люди второго и третьего плана.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 К этому впечатлению способствуют шипение кранов, лёгкий гул маленьких моторчиков, сбивающих молтэт милк, и металлический вкус сэндвичей. Над городом светило сильное рождественское солнце. Плотные чёрные тени падали на асфальтовую землю. В Голливудском климате есть что-то неприятное. В солнце нет ничего солнечного, оно похоже на горячую луну, хотя и греет очень сильно. В воздухе всё время ощущается какая-то болезненная сухость, и запах отработанного бензина, пропитавшего город, не сносит. Мы прошли под уличными фонарями, на которые были насажены искусственные картонные ёлки с электрическими свечами. Эта декорация была устроена торговцами по случаю наступления Рождества. Рождество в Америке это великий, светлый праздник коммерции, ни в какой связи с религией не стоящий. Это грандиозная распродажа завыл.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 свинками, пингвинами и мышками Диснея восхищались шедеврами Чаплина. Эти режиссёры, за исключением Чаплина, который выпускает одну картину в несколько лет, делают 5, 8 и 10 картин в год. А, как нам уже известно, американцы выстреливают в год 800 картин.